Глава 19. Умерла тетя Энни. Несмотря на обещания врачей, ходить она после того, как упала, не смогла. Даже с палкой. Из палаты народной больницы ее перевезли в находящийся на краю света Стикленд, в дом престарелых. Времени, чтобы навещать ее там ни у кого не было, и умерла она в одиночестве. Теперь ее похоронят в Вольтамаде на кладбище номер три. Сначала он идти на похороны отказывается. Ему и в школе молитв хватает, говорит он, новых он слышать не хочет. И презрительно отзывается о слезах, которые там прольются. Устраивая тетя Энни достойные похороны, ее родственники просто-напросто успокаивают свою совесть. Закопали бы ее посреди парка при доме престарелых, еще и деньги бы сэкономили. На самом деле он так не думает. Но ему необходимо говорить матери что-то в этом роде. Необходимо видеть, как лицо ее напрягается от боли и гнева. Сколько еще придется ему наговорить, чтобы она, наконец, закричала на него, приказала умолкнуть. Он не любит думать о смерти. Как было бы хорошо, если бы люди, старее и обзаводясь болезнями, просто исчезали, переставали существовать. Ему неприятны уродливые тела стариков, а при мысли о том, как они раздеваются, его пробирает дрожь. Он надеется, что в ванне их пламстедского дома никогда ни один старик не купался. Собственная его смерть — это другое дело. После нее он каким-то образом всегда остается там, где и был, летает над землей, наблюдая за собственными похоронами, упиваясь горем тех, кто довел его до такого вот положения, кто теперь, когда уже слишком поздно, Принялся вдруг желать ему долгих лет жизни. В конце концов, он все-таки отправляется с матерью на похороны тети Энни. Отправляется, потому что мать очень его просит, а он любит, когда его очень просят Любит ощущение власти, которое внушает ему такие просьбы. Но, кроме того, на похоронах он ни разу не был. Интересно же посмотреть, глубока ли окажется могила и как в нее будут опускать гроб. Похороны пышностью не отличаются. У могилы стоят всего пятеро скорбящих и молодой прыщавый священник Нидерландской реформатской церкви. Пятеро — это дядя Альберт с женой и сыном, да он с матерью. Дядю Альберта он не видел уже несколько лет. Старик сгибается над своей клюкой почти вдвое. Из бледно-голубых глаз его текут слезы. Уголки воротника торчат так, точно галстук, и завязывали на нем чужие руки. Появляется катафалк. Похоронщик и его помощник одеты в черные и выглядят элегантнее всех присутствующих. Он пришел на похороны в школьной форме. Костюма у него нет. Священник читает на африкансе молитву за упокой души усопшей сестры. После этого катафалк разворачивается к могиле задом и гроб соскальзывает на уложенные поверх колья. К его разочарованию в могилу гроб не опускают, Для этого, оказывается, необходимо дождаться кладбищенских рабочих. Однако похоронщик уважительным жестом предлагает им бросить на крышку гроба по комку земли. Начинается редкий дождик. Сделан покончено, они могут разойтись по домам, вернуться к собственным жизням. По дороге, ведущей, пересекая акры старых и новых могил к воротам, он идет позади матери и ее двоюродного брата, сына Альберта. Они негромко разговаривают. Он замечает, что походка у них одинаковая, словно бы затрудненная. Оба поднимают ноги и тяжело опускает их на один манер, левую, потом правую. Дюбилий из помирании, крестьяне, выросшие в глуши, слишком тугодумные и тяжеловесные для города, неуместные здесь. Он думает о тете Энни, которую оставили под дождем на забытом богом Вольтамаде, Думает о ее длинных черных ногтях, которые обрезала больничная нянечка. Теперь обрезать их будет некому. «Ты так много знаешь», — однажды сказала ему тетя Энни. Не в похвалу, хотя губы ее сложились в улыбку, а сама она покачивала головой. «Такой маленький и так много знаешь. Как ты сможешь удержать столько всего в голове?» И она, наклонившись, постучала его по макушке костлевым пальцем. «Мальчик у нас особенный», — говорила тетя Энни матери, а мать передавала ему. «Однако чем он такой уж особенный?» Этого ему никто не сказал. Вот и ворота дождь припускает сильнее. Прежде чем им удастся сесть на их поезда до Солт-Ривер и до Пламстеда, они еще долго будут тащиться под дождем к станции вольтамат Их нагоняет катафалк. Мать поднимает руку, Катафалк останавливается, она заговаривает с похоронщиком. «Они подвезут нас до города», — сообщает мать. Приходится залезть в катафалк и сидеть там, зажатым между матерью и беззлобно ругающим Фуртрекер-Роуд похоронщиком, и негодовать на нее, и надеяться, что никто из школьных знакомых его не увидит. «Леди, я так понимаю, учительницей была», — говорит похоронщик. «У него шотландский выговор». «Иммигрант. Что такое может знать о Южной Африке, о людях вроде тети Энни?» «Таких волосатых мужчин он еще не видел. Черные волосы лезут из носа и ушей похоронщика, торчат пучками из-под накрахмаленных манжет». «Да», — отвечает мать, — «около сорока лет назад». «Ну, значит, оставила после себя добрый след», — говорит похоронщик. «Это благородная профессия учительство. А что с книгами тети Энни? спрашивает он у матери позже, когда они опять остаются наедине. Он говорит книгами, но подразумевает только вечное здравие, множество ее экземпляров. Мать не знает или не хочет говорить. За время, прошедшее со дня, когда тетя Энни сломала бедро в своей квартире до ее переезда в Стриклинский дом престарелых, а оттуда на ультематское кладбище номер три, ни один человек кроме, может быть, ее самой, не подумал о них, о книгах, которые никто не станет читать. А теперь тетя не лежит под дождем, дожидаясь тех, у кого найдется время зарыть ее в землю. Думать осталось только ему. Как он удержит столько всего в голове? Все книги, всех людей, все истории. Но если он не будет их помнить, то кто же?